Глава 2. Признаки псевдодиагностики. Если пациент по каким-то причинам откладывает или вовсе не планирует визит к врачу, его с огромным удовольствием примут в свои распростертые объятия разноместные околомедицинские шарлатанные мошенники, которые обязательно постараются перехватить внимание и, самое главное, выманить как можно больше денег как у больных, так и у пока еще здоровых людей. Можно ли отличить правильную диагностику от неправильной? Можно. В медицине часто используются диагностические критерии. Они могут выглядеть как шкала с баллами или просто список, но принцип остается одним и тем же. Для постановки диагноза нужно, чтобы состояние пациента соответствовало определенному числу пунктов или баллов. Попробуем поступить с псевдодиагностикой также. Создадим шкалу развода на диагноз. Сокращенно ШАРНД. Рискну предложить пять больших критериев по 5 баллов каждый и семь малых по одному баллу. Чтобы отнести ту или иную методику к темной стороне, нужно набрать минимум 6 баллов по РНД. Например, один большой критерий и один малый, или шесть малых. Большие критерии. Первое. Псевдонаучная основа. 5 баллов. Для объяснения явления, которое лежит в основе методики, используется сложная и малопонятная терминология, опирающаяся на понятия, существование которых не доказано. Зачастую обоснование представляет собой просто набор несвязанных между собой наукообразных терминов. Теоретически можно было бы ограничиться этим критерием. Любой современный метод реальной диагностики можно объяснить сколь угодно просто. Не каждому человеку это под силу. Упрощать тоже надо уметь. Но такое возможно в принципе. Электрофорез белков, МРТ, ЭКГ – все это можно объяснить коротко, используя понятийный аппарат школьного курса биологии. Проведем небольшой эксперимент и попытаемся объяснить рентгенодиагностику. Итак, если электроны сильно разогнать, а затем резко затормозить стеклянные преграды Возникнет мощное излучение с очень хорошей проникающей способностью. Оно может проходить и через ткани организма, через плотные — похуже, через наполненные воздухом — получше. Если поместить часть тела человека между источником излучения и фотопластиной, мы получим изображение, где кости будут выглядеть светлыми, они задерживают излучение, а легкие или просвет кишки — темными через них лучи проходят почти без потерь. А вот, цитата, описывающая принцип действия одного из псевдодиагностических приборов. Аппарат функционирует на основе принципа усиления инициирующего сигнала при распаде метастабильных структур. Магнитные моменты молекулярных токов Примесных центров нервных клеток коры головного мозга под воздействием внешнего электромагнитного поля теряют свою первоначальную ориентацию, за счет чего разупорядочиваются спиновые структуры делокализованных электронов, что служит причиной возникновения в них неустойчивых метастабильных состояний, распад которых играет роль усилителя инициирующего сигнала. Как говорится, почувствуйте разницу. Даже до конца дочитать с первого раза не получится. Не то что понять и пересказать своими словами. Псевдодиагносты очень любят вводить свои собственные термины и понятия, на которых потом и будет строиться все объяснение. Например, изучая описание прибора биорезонансной диагностики, можно наткнуться на торсионные поля. А гемосканирование предусмотрительно без этого обходится, используя реально существующие явления. Но вот интерпретируют их с абсолютно ненаучной точки зрения. Если в описании методики нет слов энергоинформационной, чакры, аура и тому подобное, это еще ничего не значит. Ввести в заблуждение можно десятком других способов. Второе. Огромный диагностический спектр. 5 баллов. Огромный спектр диагностируемой патологии при отсутствии данных о чувствительности и специфичности методики в научной медицинской литературе. Одна из отличительных способностей псевдодиагностики возможность узнать абсолютно все о своем здоровье, не бегая по разным специалистам и кабинетам. Это специально подчеркивается в рекламе, Диагностика всего организма за час, 40 врачей за полтора часа и прочие вариации на ту же тему. Суть одна, вы тратите минимум времени, но вам при этом сообщают максимум информации. Почему это признак шарлатанства? Потому что пока не существует настолько универсальных диагностических методик. И конкурс на воссоздание трикодера из сериала «Звездный путь» еще только объявлен. Причем не факт, что задумка удастся. Строго говоря, это и не нужно, ведь за универсальность всегда приходится чем-то расплачиваться. Узкие специализированные методики на практике оказываются более эффективными. Та же МРТ не в состоянии определить фракции липопротеинов или выявить возбудителя у ретрита, или оценить, из какого узла исходит ритм сердца. А при помощи ЭКГ мы не обнаружим трещины в ребрах или опухоли в левой височной доле головного мозга. Откуда известно об их эффективности? Как мы уже выяснили в разделе про зверских диагностов, у каждой диагностической методики есть две ключевые характеристики – чувствительность и специфичность. Понятно, в зависимости от патологии они могут существенно варьировать даже в рамках одной методики. Поэтому существует научная литература, публикации в медицинских журналах То есть некая база знаний обо всех реальных диагностических методиках Например, об эффективности КТ и МРТ в онкоурологии Можно узнать в статье Морозова и Безрукова «Томографические методы диагностики рака предстательной железы» Опубликованные в российском электронном журнале «Радиологии» А о применении теста на бета-ХГЧ в моче при замершей беременности в англоязычном журнале Fertility and Sterility. Кроме того, и о КТ, и о МРТ, и о тесте на бета-ХГЧ можно почитать еще в нескольких десятках изданий на русском, английском, немецком, французском или китайском. О шарлатанах такой информации нет. Даже если они приводят какие-то цифры на своих сайтах или в брошюрах, эти данные невозможно подтвердить или проверить по другим источникам. Еще один признак – публикации только в русскоязычных медиа, которые не входят в перечень рецензируемых научных изданий, объявленных Всероссийской аттестационной комиссией ВАК – Министерства образования и науки РФ, при отсутствии каких-либо сведений по теме в зарубежных рецензируемых журналах. Третье. Неформатные диагнозы. 5 баллов. Отсутствие диагноза здоров или заключение вариант нормы. Использование непринятых в медицине формулировок и названий несуществующих патологий. Почему нельзя ограничиться только первой половиной критерия? Потому что аналогичный прием, к сожалению, нередко используется и вполне себе официальной медициной. Лечить несуществующую болезнь выгодно во всех смыслах слова, в том числе в финансовом. Так что случаи развода на диагноз были, есть и будут. Тем не менее, шарлатаны обычно не осмеливаются откровенно вторгаться в медицинскую нишу. Так что у вас обнаружат забитые чакры, покосившиеся меридианы, закисление, зашлакованность третьей степени, ферментопатию, дисбактериоз крови. Впрочем, в отдельных случаях они все-таки рискуют и ставят реально существующие диагнозы. Но это скорее исключение, потому что настоящий диагноз подразумевает настоящую ответственность, которой псевдодиагносты стараются избегать. Как проверить, выдуманную болезнь у вас нашли или нет? Очень просто. В России действует международная классификация болезней десятого пересмотра, МКБ-10. Достаточно зайти на официальную страницу этого документа на сайте ВОЗ и поискать ваш диагноз. В официальной медицине, к слову, принято кодировать заболевания. Эти коды также есть в МКБ-10. Например, хроническая болезнь почек N18, бронхиальная астма J45. Даже если руководящий документ изменится, а в 2018 году должен появиться уже одиннадцатый пересмотр, МКБ-11, в нем все равно нельзя будет найти дефицит ЦИ или напряжение печени. Есть еще один способ проверки. На многих сайтах и в литературе альтернативно медицинской направленности встречаются 7 степеней или стадий зашлакованности организма. При этом читатели заверяют, что такая классификация установлена ВОЗ. Чтобы убедиться в ложности утверждения, можно воспользоваться русскоязычной версией официального сайта ВОЗ и ввести в поле поиска «зашлакованность». Результат будет нулевым. На ВОЗ ссылаться очень любят, так что этот прием верификации тех или иных заявлений определенно пригодится. Четвертое. Лечение на месте. 5 баллов. Назначение лечения по итогам единственного обследования. Терапия предусматривает курсы приема БАД, волшебной воды, информационных лекарств, отрубание энергетических хвостов и прочие, не связанные с реальным лечением действия. По большому счету, вся псевдодиагностика – это лишь аперитив, а основное блюдо – лечение. Единственная цель любой шарлатанской методики – быстро напугать обследуемого, наставить ему кучу диагнозов, один непонятнее и страшнее другого, и пока клиент дезориентирован, заставить его раскошелиться на программу – очищающую, профилактическую, антипаразитарную и тому подобную. Редко предлагается одно единственное средство – Чаще всего пытаются всучить целый набор биодобавок или иных чудо-препаратов на достаточно ощутимую – речь идет о десятках тысячах рублей – сумму. При этом официально зарегистрированных лекарств, особенно рецептурных, в таком списке практически не бывает. Характерный признак – лечение назначает либо сам диагност, оператор чудо-прибора, либо специально обученный дистрибьютор-консультант, поджидающий вас у двери кабинета и в подавляющем большинстве случаев не имеющие медицинского образования. Нередко оператор-диагност одновременно является и дистрибьютором. В нормальной медицине диагностика и лечение разные специальности. И решение о тактике в отношении конкретного пациента принимает его лечащий врач, терапевтического или хирургического профиля. Собравшие у себя все заключения врачей-диагностов, необходимые для вынесения вердикта. Итак, если вас начинают склонять к покупке программы или курса чудо-средств сразу же по завершении диагностической процедуры, вероятность мошенничества 99,9%. А если при этом настойчиво предлагают работу в динамично развивающемся международном бизнесе по распространению БАТ или приборов, То и все сто Пятое. Кругом одни подделки. 5 баллов. Заявление о подделках приборов и программного обеспечения к ним. Современные медицинские диагностические приборы — настоящие шедевры инженерной мысли. Мало что сравнится с ними по сложности исполнения и вряд ли кому придет в голову подделывать громоздкий магнитно-резонансный томограф или даже портативный одноканальный электрокардиограф. Во-первых, это дорого, очень. Во-вторых, в этом нет смысла, ведь если аппарат не будет выполнять заявленных функций, его просто вернут производителю, да еще и иск в суд подадут поэтому ни разу в новостях не приходилось читать или слышать о партии поддельных рентгеновских установок или автоматических анализаторов для клинической лабораторной диагностики. А вот на сайтах, где продаются различные биорезонансные приборы, объявления о подделках мелькают постоянно. Мол, будьте осторожны, правильные аппараты и программы только у нас, больше ни у кого, остальные продавцы – шарлатаны и мошенники почему нельзя подделать аппарат УЗИ и можно провернуть этот фокус с чем-то биорезонансным? Ответ прост. Во втором случае мы изначально имеем дело с имитацией, набором дешевых микросхем и немедицинским программным обеспечением. Неудивительно, что находятся желающие заработать на копировании имитации. Еще интереснее, когда на сайтах продавцов появляется информация о необходимости срочно приобрести обновленный софт или новую версию прибора, так как в предыдущих модификациях были обнаружены некие критически важные ошибки. Возникает вопрос, а как быть с диагнозами, поставленными при помощи таких аппаратов? А с лечением, назначенным по итогам ошибочной псевдодиагностики? Вы когда-нибудь видели объявление в поликлинике? Уважаемые пациенты, срочно пройдите флюорографию заново, оборудование оказалось поддельным. А среди альтернативщиков подобное встречается сплошь и рядом. Нередко проводится обзвон по базам клиентов с приглашением на повторное обследование по причине ошибочности предыдущего. Малые критерии. Первое. Хирург не нужен. Один балл. Не обнаруживается хирургическая патология. Если вдруг ее находят, то лечение предлагают консервативное. Почему? Понятно. Дело шарлатанов обнаружить у вас несуществующую болезнь и вылечить ее несуществующими препаратами. С реальной хирургической патологией они связываться не будут в принципе. Это для них опасно по многим причинам так что ни трещин в костях, ни паховой грыжи, ни привычного вывиха плечевого сустава, ни кишечной непроходимости не найдут, даже если они есть. Да что там говорить, вросшего ногти не заметят. Почему это не может быть большим критерием? Прежде всего, диагностические ошибки в хирургии допускают и настоящие врачи. Кроме того, подходы к лечению многих привычных заболеваний со временем меняются. Например, с 2012 года регулярно появляются данные о том, что при аппендиците антибиотикотерапия в некоторых случаях бывает не менее, а иногда и более эффективной, чем операция. Не исключено, что когда-нибудь такой подход станет не экспериментальным, а общепринятым, классическим. И никакой шарлатанщины или альтернативщины в этом нет. Нормальное развитие медицины как науки. Второе. Не знаем как, но работает. Один балл. Одновременно говорят о тысячелетнем или многовековом опыте, который лежит в основе методики, и о ее инновационности. Мы обогнали время на 20, 50, 100 лет. Такого не бывает в принципе. Все существующие на сегодня и реально работающие лабораторные и инструментальные методики насчитывают от силы пару столетий а уж современные их модификации максимум несколько десятков лет. Наука развивается, и по мере ее развития неизбежно появляются уточнения и дополнения. Понятно, что бывают недоразумения, недопонимания и противостояния теории и школ в науке. Но к моменту внедрения методики в практику они чаще всего устаканиваются. Либо находится разумный компромисс, либо побеждает одна из точек зрения. По этой же причине невозможны диагностические методики, обогнавшие время. Сначала открывается некое явление, и только потом на этом фундаменте возникает нечто практически диагностическое. Вот с лекарствами ситуация несколько иная. Известны случаи, когда по 100 лет никто достоверно не знал точный молекулярный механизм их действия – аспирин, парацетамол. А с диагностикой только так. Сначала явление… Потом методика на ее основе. Обработка линз, оптический микроскоп, микроскопирование. Рентгеновские лучи, рентгеновская диагностика. Ядерный магнитный резонанс, МРТ и ФМРТ. Не могла возникнуть ультразвуковая диагностика до открытия ультразвука или фиброгастродуоденоскопия до изобретения гибкой волоконной оптики и так далее. Малым этот критерий остается по причинам, раскрытым в разделе про животных диагностов. Если есть возможность сверить новую методику с золотым стандартом, а также подтвердить результаты с помощью уже существующего арсенала медицины, нет необходимости прямо сейчас требовать знания молекулярного механизма происходящего. Со временем все выяснится. Третье. Слишком понятные картинки. 1 балл. Высокий уровень визуализации. Обработка изображений – чрезвычайно сложная штука. Проще и дешевле обучить специалиста, который будет понимать, что происходит на экране, чем доводить аппарат до уровня телевизора, когда всем все видно и понятно. Пациенту нет необходимости смотреть в монитор или на ленту ЭКГ. Его задача проста – прийти, лечь или сесть, и отдаться в руки профессионала. Если вы, не имея специальной подготовки, понимаете все, что отображается на экране, и, мало того, во время диагностики ваше внимание занято только этим, если оператор постоянно комментирует и показывает вам, что он там у вас нашел, то велика вероятность, что вас вводят в заблуждение. В той же биорезонансной диагностике используются изображения из электронных анатомических атласов, где все предельно ясно. Если вы, не имея специальной подготовки, понимаете все, что отображается на экране, то велика вероятность, что вас вводят в заблуждение. Почему это небольшой критерий? Во-первых, системы распознавания сложных изображений постоянно совершенствуются. Многие диагностические комплексы способны создавать 3D-модели органов и частей тела на основе собранной информации. Так что в итоге и многие не шарлатанские методики станут достаточно зрелищными и даже в чем-то понятными. Во-вторых, на УЗИ беременным часто показывают их будущего малыша на экране аппарата, объясняют, где у него что, дают послушать сердцебиение. То есть всячески привлекают внимание женщин к процессу диагностики. Четвертое. Контроль не виден. Один балл не обнаруживаются контрольные заболевания или состояния. Ни одна шарлатанская диагностика не обнаружит внешне еще не проявившуюся беременность, если пациентка специально не сообщит об этом заранее. Кроме того, когда оператору биорезонансного прибора нарочно ради проверки задавали вопрос о состоянии плода, он заверял, что тот развивается нормально, однако для более эффективного развития мозга не хватает йода, поэтому вам надо пропить нашу специальную программу. Надо ли говорить, что никакого плода на самом деле не было? Среди моих знакомых есть женщина с полным зеркальным расположением органов, situs viscerum inversus totalis, когда сердце и селезенка находятся справа, а печень и аппендикс слева. Она коллекционирует различные псевдодиагностические методики от иридодиагностики до ауроскопии, но пока что ни одна из них не определила зеркальность. Впрочем, это же моя знакомая, страшный сон и для нормальных врачей, Не всем сразу приходит в голову мысль о ее необычной патологии, хотя даже на ЭКГ видны характерные изменения, но а рентген или УЗИ развеивают последние сомнения. Знаю одну молодую женщину-доктора с подагрой. Тот еще диагностический ребус. Все нетипично для данной патологии. Пол, возраст, клиника. Биорезонанс с ним не справился в принципе хотя простая биохимия крови дает обильную пищу для размышлений. Почему это малый критерий? Потому что и официальной медицине такие задачки не всегда по зубам. Пятое. Подтвердить невозможно. Один балл. Невозможность подтверждения, уточнения результатов при помощи существующих методов диагностики. Настоящие диагностические методики в некоторых областях пересекаются. Неполадки с клапаном, аппаратом или признаки ишемии миокарда можно обнаружить как на ЭКГ, так и на ультразвуковом исследовании сердца. Туберкулез легких засекается на рентгене и в посеве мокроты. Узлы в щитовидке можно найти на УЗИ, а уточнить, горячие они или холодные, на сцентиграфии и так далее. Любая псевдодиагностическая методика – вещь в себе. Зашлакованность вы ничем не подтвердите, а pH закисленной крови в 99,9% случаев будет в пределах нормы. 0,1% оставим на простое совпадение. Но большого критерия из этого не получится. Объясню на примере гельминтозов. Разнообразные паразиты прекрасно приспособились к нахлебническому образу жизни. В частности, они научились договариваться с иммунной системой, чтобы та их не обнаруживала и не натравливала на них лимфоцитарный омон. Кроме того, вещества, выделяемые некоторыми гельминтами, влияют на производство антител, иммуноглобулинов. Вместо прицельных иммуноглобулинов и против конкретного паразита В крови начинают продуцироваться менее эффективные иммуноглобулин G и иммуноглобулин G4, то есть у бойцов иммунитета отбирают управляемые снаряды, а взамен выдают мелкую дробь. Все это приводит к тому, что методы лабораторной диагностики в упор не видят гельминтов. Как минимум, по анализу крови. Когда можно обнаружить вторжение? когда паразит уже основательно закрепился в организме и не собирается менять место жительства. Например, эхинокок способен образовывать объемные кисты в печени или головном мозге, после чего их можно увидеть на УЗИ или МРТ. Но это уже финальная стадия заболевания, требующая сложного хирургического вмешательства с очень неоднозначным прогнозом. Другой вариант, когда старый глист решает, что он устал и ему пора уходить. В этом случае его бездыханное тело можно будет обнаружить в испражнениях бывшего владельца. Можно ли засечь гельминтов пораньше? Теоретически да, а на практике только если очень сильно повезет. Во-первых, паразиту должно приспичить размножаться. Во-вторых, яйца должны попасть в мочу, мокроту, желчь или в каловые массы, то есть в итоге оказаться вне человеческого организма. В-третьих, именно в этот момент у пациента должны взять анализ тех самых выделений, где есть яйца. Эти факты позволяют псевдодиагностам безнаказанно находить паразитов у всех подряд. Однозначно подтвердить или опровергнуть диагноз традиционными методами крайне сложно. Шестое. Маскировка в документах. Один балл. Методика либо не зарегистрирована в соответствующих органах, либо в разрешительных документах указано другое название. Общая схема проста, причем используют ее шарлатаны во всем мире. Если методика пока не разрешена или напрямую запрещена надзорно-контрольными органами, нужно поменять название, примазавшись к легальной, реально существующей технологии. Например, гемосканирование или диагностика по живой капле крови, которую мы подробно разберем ниже, не разрешена для применения на территории РФ в качестве медицинской технологии. Но можно получить лицензию на клиническую лабораторную диагностику, в том числе на процедуру взятия крови на анализ. Псевдодиагностический аппарат Фоля можно переименовать в прибор для измерения электрического сопротивления кожи, что будет абсолютной правдой. Понятно, что при этом не будет разрешено ставить диагнозы и назначать лечение. Но эти нарушения еще нужно зафиксировать, а за всеми шарлатанами не уследишь, чем они активно пользуются. Критерий, к сожалению, малый. Некоторые псевдомедицинские методики успешно легализовались под собственным именем. Например, абсолютно законно биорезонансная рефлексотерапия. Седьмое. Патент как доказательство. 1 балл. Эффективность методики подтверждают, демонстрируя патенты, заключения Роспотребнадзора, дипломы и медали различных организаций и выставок, в том числе международных. Патент свидетельствует о том, что кто-то что-то придумал и первым это зарегистрировал. Не более того. Об эффективности же могут свидетельствовать только должным образом проведенные клинические исследования, результаты которых можно А найти в рецензируемых, в том числе, международных научных журналах, б. воспроизвести. То же самое касается сертификатов соответствия и прочих санитарно-гигиенических правил. Они лишь подтверждают, что прибор, устройство, аппарат соответствуют требованиям нормативных документов и, следовательно, его воздействие на человека не является вредным. Шарлатанские методики очень любят обвешиваться погремушками в виде золотых медалей каких-нибудь выставок, дипломов и медалей Ран, ЕАЭН, МАИСУ, РАН, не путать с РАМ, а также других академий со всех заглавных букв, которые на поверку оказываются общественными, а не научными организациями. Все это, понятное дело, ни в коей мере не свидетельствует об эффективности, не характеризует чувствительность и специфичность, а говорит лишь о платежеспособности псевдодиагностов. Все перечисленные регалии имеют свою и, между прочим, вполне подъемную цену. Например, стать на один год членом Нью-Йоркской Академии Наук, некоммерческой организации под названием The New York Academy of Sciences, Можно за 155 долларов, а если заплатить сразу за 3 года, удастся сэкономить целых 63 доллара. При этом вы становитесь обладателем красочно оформленного сертификата и можете именовать себя академиком. Почему это малый критерий? Потому что нормальные диагностические методики и оборудование тоже патентуются. Ездят по выставкам, получают дипломы и медали.